Глава 13. Прошёл еще день. За ним прошмыгнул следующий. Не было ничего, что могло бы отвлечь. И даже работа сидела на его горбу тяжкой ношей. Павел прозябал в офисе, просматривая отснятый материал, не вникая в смысл того, что видел. В отделе полиции Толя Медведев брал интервью у задержанного мошенника Который организовал сбор денег на операции тяжело больным детям. То есть вы не отрицаете, что по вагонам пригородных электричек ходили ваши сотрудницы, которые представлялись матерями тяжело больных детей? Может, и ходили, ответил небритый 50-летний мужчина. За всеми же не уследить. У кого дети больные, а у кого здоровые, мне не докладывают. А они все утверждают. что вы им норму установили. 10 тысяч рублей в день. Это правда? Врут они все. И никто не возмущался в электричках? Ведь операции на позвоночнике, на сосудах и на сердце делаются в Российской Федерации бесплатно и детям, и взрослым по полису ОМС. Какой полис? Обязательного медицинского страхования. Я про деньги ничего не знал. «Они, конечно, приносили мне что-то, потому что должны были». «На вас работали почти 40 женщин?» – удивился Медведев. «И все были вам должны?» «На самом деле, больше мне должны. Но я другим все простил». «При обыске в вашем доме нашли почти 40 миллионов рублей». «Да, это мне бабушка в наследство оставила. Она всю жизнь работала, людям гадала». «А ещё у меня дедушка был Баро». Баро, цыганский, старший в таборе. Ипатьев поднялся из-за стола, вышел из кабинета и окликнул Медведева. Тот подошел довольный. «Шикарный сюжет, правда? Очень колоритный товарищ!» Но Павел покачал головой. «В эфир мы это пускать не будем». «Почему?» – опешил Медведев. «Чтобы с каналом не ссориться». «У них вся реклама на таких мошенниках держится», — объяснил Ипатьев. «Но ведь есть какие-то фонды. Их государство солидными суммами поддерживает. Не государство, а чиновники. Потому что через благотворительные фонды боровать удобнее. Все. Закрываем эту тему. А то нас в очередной раз самих закроют». Павел посмотрел на покрасневшую Прошкину и ободряюще произнес. «Не бойся, Леночка! Никто нас не закроет, потому что мы умные и опытные!» Девушка в ответ улыбнулась ему. Он вернулся в кабинет и следом проскочил Медведев. «Зря ты про мошенников сказал!» — шепнул он. «Наша Леночка в эти детские фонды по зарплаты отправляла. Хотя у нас вся страна такая сердобольная. Деньги шлют мошенникам, а сами потом громко негодуют. Мол, что у нас за страна?» Приходится всем миром собирать на лечение больным детишкам. А заглянуть в перечень операций, которые оплачиваются со страхового полиса, не могут. И все молчат. Главное, врачи почему-то не хотят высказаться. Кому вы собираете деньги, и кто вам сказал, что за не самую сложную операцию по стентированию коронарных сосудов надо платить в какие-то фонды полмиллиона баксов? Кому Леночка жалуется... Не понял Ипатьев. Никому не жалуется. Она вообще никому об этом не говорит. Просто я сам вижу, как только на экране показывают плачущего младенца и указывают счет, она сразу достает телефон и отправляет с него какие-то суммы. А почему ребенок плачет? И почему его показывают не в больнице, а в домашних стенах? А где история болезни? Иди работай! Не выдержал Павел. Анатолий открыл дверь кабинета, чтобы выйти, но остановился и снова ее прикрыл. Фролов звонил. Негромко произнес Медведев. Только он просил тебе об этом не говорить. «Так и не говори». Медведев помялся, потрогал ручку двери и вздохнул. Серега из из-за Звягинцева сильно переживает. Спрашивает, как ты, и вообще. Я тоже переживаю». Анатолий вышел из кабинета начальника. Павел смотрел на дверь, словно собираясь вскочить и догнать старого друга, но остался сидеть. Снова уставился в монитор, где шел уже другой сюжет. «Эти пять с половиной гектаров земли я получил в качестве подарка от близкого мне человека», объяснил прилизанный мужчина лет 60. «По кадастру эти земли сельхозназначения». Но здесь кто-то преступным образом провел несогласованные дороги. Камера показала поселок с плывущими над ними облаками, и голос Прошкиной за кадром произнес: Но ведь здесь населенный пункт. И когда он создавался, наверняка имелся генеральный план, на котором были отмечены дороги, места общего пользования, пожарный водоем. Не знаю. Печально вздохнул владелец дорог. Никакого плана нет. А в кадастровой палате мне сказали, что я могу здесь выращивать сельхозпродукцию. «Но вы не выращиваете. Зато вы просите с каждого двора за проезд пять тысяч рублей ежемесячно. А дворов здесь около пятисот». «Но у меня же расходы на содержание, а еще... «А пять лет назад...» – перебила его Леночка. «Когда вы вступили во владение подарком, налоги вами не были уплачены». «Какие налоги, девушка!» – возмутился прилизанный мужчина. «Ведь это же подарок!» «Тем не менее, вы должны были оплатить 13% от кадастровой стоимости земель. У вас здесь 5,5 гектаров, то есть сто тысяч рублей за сотку, на общую сумму 55 миллионов рублей, 13% от которых составляет 7 миллионов 150 тысяч рублей». а это статья 198, часть третья. «Вы же опытный человек. У вас два срока за мошенничество. Сейчас вы должны государству 7 миллионов триста тысяч неуплаченных налогов и столько же в качестве штрафа за уклонение». «Охрана!» – закричал мужчина. И тут же из забудки выскочили трое парней в черных комбинезонах. «Но это не освободит вас от наказания». которая по третьей части статьи составляет шесть лет лишения свободы строгого режима. Леночка обернулась и увидела бегущих к ней охранников. А сейчас вы вешаете на себя статью 144 о противодействии работе СМИ в дополнение к статье о неуплате налогов. К Прошкиной подскочили охранники. «Это частная территория. Здесь запрещено снимать». сказал один из них, пряча лицо от камеры. «А еще господин Голубев, вам придется отвечать и по статьям о мошенничестве, и о даче взятки должностному лицу». Камера уткнулась в грунтовое покрытие дороги. Очевидно, начали крутить и Борю Ласкина, но голос Леночки продолжал звучать. «По совокупности статей вам, господин Голубев, светит не менее 16 лет, а с учетом вашего уголовного прошлого, снисхождения быть не может». Ипатьев вышел из кабинета и подошел к секретарской стойке. «Прекрасный материал, Леночка. Кто вам помог найти сюжет?» «Подруга бабушки. У нее нет машины, она ходит пешком. А потому с нее берут не пять тысяч в месяц, а всего одну тысячу за проход. А еще этот владелец иногда разъезжает по посёлку на машине с громкоговорителем, и вещает так, что уши закладывает. «Я здесь хозяин, а вы все тараканы, вы все блохи и грязь под ногтями. Сейчас вы платите по пять тысяч, а будете платить по 10, по пятнадцать. Сколько скажу, столько и заплатите». «И что же, люди терпят?» — удивился Ипатьев. В полицию было несколько обращений, и всегда отказывали в возбуждении уголовного дела. И тоже в прокуратуре. Подруга бабушки предложила соседям организовать партизанский отряд. Уже назначили проведение учредительного собрания. Начали запись в партизаны. Но я сказала, что наша программа поможет. Правильно сказала. Сегодня же в эфир пойдет. Ипатьев подумал немного и махнул рукой. С этого сюжета и начнем сегодняшнюю передачу. А закончим выпуск цыганским благотворительным фондом. Он посмотрел на Леночку. «Вы молодец и большая умница. Теперь есть на кого программу оставить, если что вдруг со мной». «Лучше бы, конечно, он этого не говорил».